Гостель посвятил большую часть дня тому, что несколько раз проделал путь от президентского дворца до старого города, поскольку в последнем он уже успела освоиться и чувствовал себя способным добираться оттуда до своего убежища и обратно, не сбиваясь с пути, но ему никак не удавалось привыкнуть к улицам современного города, прямым и одинаковым, различающимся между собой магазинами или табличками прочитать, которые он был не в состоянии. Позже он накупил на базаре фиников, инжира и миндаля, поскольку не знал, сколько времени ему придётся просидеть в засаде на верхушке пальмы, и раздобыл пузатую фляжку, которую до отказа наполнил в ближайшем фонтане. Наконец, старик вернулся в разрушенную церковь Ещё раз проверил оружие и терпеливо стал ждать, стараясь думать только о том, как будет добираться до дворца. В старом городе, погружённом в темноту, не было ни души, когда он бесшумно пересёк его, распугав кошек. Часы пробили три раза, когда он вышел на первую из асфальтированных улиц. Гошель поднял голову к светящемуся кругу, который следил за ним словно глаз циклопа, и чернота ночи не позволила ему разглядеть даже очертаний башни. Из-за этого круг показался ему огромной полной луной, плывущей над горизонтом. Улицы были пустынны, ни полуночных автобусов, ни мусоровозов, и его насторожило спокойствие. Даже по меркам позднего времени в нём было что-то ненормальное. Затем это спокойствие неожиданно было нарушено появлением чёрного полицейского автомобиля, проехавшего вдали с мигающими наверху огнями, и где-то в стороне пляжа провыла сирена. Он ускорил шаг, всё сильнее испытывая тревогу, однако ему пришлось вжаться в дверной проём. Когда метрах в 200 от него появился ещё один чёрный автомобиль, который остановился у тротуара и выключил фары. Гасель терпеливо подождал. Однако, судя по всему, сидевшие в машине решили выбрать это место, стратегическое пересечение двух улиц, чтобы вести наблюдение чуть ли не всю ночь. После некоторых размышлений Он решил свернуть в первый же проулок, чтобы обойти препятствие и позже выйти у них за спиной. Вскоре однако мужчина понял, что сойдя с дороги, запомнить которую ему стоило стольких усилий, он заблудился. Все улицы казались ему одинаковыми, и в полумраке едва освещаемым фонарями, тоже неотличимыми друг от друга. Он не обнаружил ни одной из тех мелких деталей, на которые обратил внимание днём. Туарек начал испытывать тревогу, потому что чем дальше он шёл вперёд, тем более потерянным себя чувствовал. Здесь не было ни ветра, к которому можно было подставить лицо, ни звёзд, которые могли бы подсказать ему маршрут. Проехала полицейская машина, оглашая ночь своей сиреной, и он бросился под скамейку. Затем сел на неё и сосредоточился на честной попытке привести в порядок мысли и определить, в какой части этого гигантского, зловонного и чудовищного города находится президентский дворец, в какой части старый город и те места, которые в какой-то степени уже стали ему знакомыми. Наконец он понял, что потерпел поражение, И благоразумнее будет вернуться обратно и предпринять новую попытку на следующий день. Он вернулся прежним путём, однако проблема обратной дороги оказалась такой же сложной, как и дорога сюда. Гасель продолжал блуждать, пока до его слуха не донёсся шум моря. Тут он вышел к широкой набережной и оказался перед знакомым зданием Министерство внутренних дел. Он с облегчением перевёл дыхание. Теперь он знал, как добраться до убежища. Но когда ускорил шаг и уже свернул было в кривую улочку, которая вела в туземный район, фары машины, припаркованной возле тротуара, вспыхнули, осветив его, и чей-то властный голос крикнул: "Эй ты! Поди-ка сюда!" Его первым порывом было кинуться на утёк вверх по улице, но он сдержался и подошёл к переднему окошку, стараясь уклониться от потока света, который бил ему в лицо. Из глубины машины на него сурово взирало трое мужчин в форме. Что ты делаешь в это время на улице? спросил тот, кто его подозвал. Он сидел рядом с водителем. Разве ты не знаешь, что в городе коменданский час? Какой час? недоумённо повторил он. Комендантский идиот. Об этом объявляли по радио и по телевидению. Откуда, чёрт побери, ты идёшь? Госельный определённо махнул куда-то себе за спину из порта. И куда направляешься? Он кивнул в сторону переулка. Домой. Ладно. Ну-ка, предъяви документы. У меня их нет. Тип, сидевший на заднем сиденье, открыл дверцу и вышел из машины, держа в руке короткоствольный автомат, который, судя по всему, не думал использовать, и с угрюмым видом неторопливой походкой приблизился к Туарегу. Так-так. Что значит у тебя их нет? У всех есть документы. Это был крупный мужчина с пышными усами и высокого роста. У него был вид уверенного в себе человека, и вдруг он согнулся пополам, взвыв от боли. Причиной послужил сильный удар, который Гассель нанёс ему в живот прикладом винтовки. Почти в то же мгновение Туарек швырнул ковры в ветровое стекло машины и бросился бежать, свернув за угол и углубившись в переулок. Через несколько секунд в ночи взревела сирена, всполошив жителей, и когда беглец уже достиг середины улицы, один из полицейских выскочил из-за угла и даже не целясь, выпустил короткую очередь. Попадание пули толкнуло госеля вперёд, лицом на широкие ступени улочки, однако он по кошачьей звернулся, тоже выстрелил и попал полицейскому в грудь, опрокинув его на спину. Он перезарядил винтовку, спрятался за каким-то выступом и подождал, тяжело дыша, но не чувствуя никакой боли, при том, что пуля прошла на вылет, и грудь рубашки начала окрашиваться кровью. Из-за угла высунулась чья-то голова. Люди стреляли не целясь, и пули терялись в ночи или отскакивали от стен зданий. В некоторых окнах вдребезги разлетелись стёкла. Гасель начал медленно подниматься по лестнице, прижимаясь к стене, и оказалось достаточно одного выстрела, чтобы его преследователи поняли, что имеют дело с искусным стрелком, а значит, неблагоразумно рисковать, подставляя ему свою голову. Когда, спустя несколько секунд, торег исчез в тьме, скрывшись в лабиринте улочек и закоулков старого города, Двое полицейских, оставшихся в строю, переглянулись, согласовывая дальнейшие действия, подняли раненого, уложили его на заднее сиденье и растворились в темноте, направившись в госпиталь. Оба знали, что для того, чтобы попытаться отыскать беглеца в сумрачном и запутанном мерке туземного района, нужна целая армия. Негритян как кальсум вновь оказалась права в своих предсказаниях. И ему придётся умереть здесь, в грязном углу разрушенного храма Руми, посреди этого города, слушая шум моря, так далеко, как только можно себе представить, от открытого безлюдья пустыни, по безмолвным равнинам, которые свободно разгуливает ветер. Он попытался заткнуть рану с той и с другой стороны, на входе и выходе, сильно перетянул грудь с помощью длинного тюрбана и закутался в одеяло, дрожа от холода и жара, прислонившись к стене, чтобы погрузиться в беспокойное полузабытье. Компанию ему составили боль, воспоминания и григри -гри смерти. У него уже не было возможности превратиться в камень или постараться, чтобы кровь сгустилась до такой степени, что перестала бы пропитывать грязный тюрбан. Это также не зависело от его силы воли или стойкости духа, поскольку его волю подорвал удар тяжёлой пули, а дух его уже не был прежним с тех пор, как он потерял надежду вернуть себе семью. Видите, столкновения и войны ни к чему не ведут, потому что за мёртвых с одной стороны, другая сторона тоже платит мёртвыми. Извечные поучения старого Суелема, постоянное возвращение к той же истории, а всё потому, что такова действительность. Могут меняться столетия и даже пейзажи, но люди-то остаются прежними. И в итоге становятся единственными героями одно и то же, тысячу раз повторённой трагедии, как бы ни менялось время или пространство. Одна война началась потому, что верблюд затоптал овцу, принадлежавшую другому племени. Другая война началась потому, что кто-то нарушил древние обычаи. Это могло быть столкновение двух равных по силе семейств или, как было в его случае, одного человека с целой армией. Результат был всегда один григри -гри смерти овладевал новой жертвой и медленно подталкивал её к краю пропасти. Там он сейчас и пребывал, на краю той самой пропасти. смирившийся со своей участью, хотя и опечаленный тем, что люди, которые однажды обнаружат его труп, увидят, что пуля вошла ему в спину, тогда как он, госсель шаях, всегда умел встретиться с врагом лицом к лицу. Торек спросил себя, заслужил ли он своими действиями обещанный рай? или напротив, обречён вечно блуждать по пустым землям и почувствовал глубокую жалость к своей душе, которая, вероятно, соединится с душами участников большого каравана. И тут он ему приснился. Гасель увидел, как мумии верблюдов и скелеты, завёрнутые в лохмотья, вновь отправились в путь. по безмолвной равнине, чтобы позже пересечь вокзал и проникнуть в глубь спящего города. И он отрицательно замотал головой, ударившись ею о стену, потому что был уверен, что они явились за ним и скоро окажутся в пустоущем главном нефе, чтобы спокойно разбить там лагерь, ожидая, что он решится их сопровождать. Он не хотел возвращаться с ними в пустыню не хотел и звека в век блуждать по пустой земле тегда вре и тихонько шептал им потому что у него не было сил кричать чтобы они уходили без него в результате он проспал 3 долгих дня когда госель проснулся одеяло было пропитано потом и кровью Но она перестала течь, а повязка превратилась в засохшую корку, приставшую к коже. Он попробовал пошевелиться, однако боль оказалась настолько невыносимой, что ему пришлось несколько часов просидеть абсолютно неподвижно, прежде чем собраться с духом и попытаться хотя бы коснуться раны. Позже он с трудом дополз до фляжки, напился воды, и снова заснул сколько времени он провёл между жизнью и смертью между просветлением и беспамятством между сном и реальностью никто не смог бы сказать несколько дней а может и недель но когда наконец проснулся однажды утром и почувствовал что дышит полной грудью не чувствуя боли И всё выглядит так, как оно и есть на самом деле. У него было ощущение, что половина жизни протекла среди этих четырёх стен, и он приехал в город уже несколько лет, а то и веков назад. Он с аппетитом поел грецких орехов, фиников, миндаля и выпил последние запасы воды. Затем с трудом встал на ноги и опираясь о стену сделал несколько шагов однако у него закружилась голова и пришлось вновь опуститься на пол но госель огляделся вокруг прокричал в полный голос и почувствовал уверенность в том что григри -гри смерти больше не дремлет рядом с его ложем может негрятянка кольсу ошиблась Подумал он, чувствуя себя счастливым от подобного открытия. Наверное, в своих снах она увидела меня раненным и сломленным, но не могла себе представить, что я окажусь способным победить смерть. В следующую ночь ему удалось добраться где пешком, где ползком, до ближайшего фонтана, в котором он с превеликим трудом помылся, И сумел ты снять повязки, которые словно приросли к коже. Спустя 4 дня любой человек, рискнувший сунуться в старую обожгленную церковь, пришёл бы в ужас, обнаружив там ходячие мощи, длинное шатающееся привидение, которое еле волочило ноги по пустому нефу, преодолевая слабость и тошноту. пытаясь собрать в кулак всю свою сверхчеловеческую силу воли, удержаться на ногах и вернуться к жизни. Госель в соях знал, что каждый проделанный им шаг понемногу отдалял его от смерти и понемногу приближал к пустыне, которую он любил. Он провёл ещё одну долгую неделю, восстанавливая силы. Пока у него не осталось никакой еды, тогда он понял, что настал момент навсегда покинуть своё убежище. Он постирал одежду в фонтане и помылся сам, практически с головы до ног, воспользовавшись темнотой и безлюдьем, а на следующее утро, когда солнце стояло уже высоко, спрятал в кожаную сумку тяжёлый револьвер, принадлежавшие капитану Калибу Эльфаси, из сожаления оставив в церкви свою шпагу, винтовку и разодранные гандуры, не торопясь отправился в обратный путь. Он побывал в старом городе, где наелся до отвала, выпил горячего чаю, крепкого и сладкого, который силой разогнал кровь по венам. И купил себе новую рубашку голубовато-синего цвета, которая на какое-то мгновение позволила ему ощутить себя счастливым. Подкрепившись, Гасслель отправился дальше и на короткое время задержался на лестнице, где его ранили, чтобы рассмотреть следы, оставленные пулями в старых стенах. Когда он снова вышел на широкий проспект, Его удивили толпы народа, собравшиеся на тротуаре с той и другой стороны, и когда Госсель хотел перейти через дорогу, направляясь к вокзалу, его остановил полицейский. "Переходить нельзя", сказал он. "Подожди. Почему?" "Сейчас проедет президент". Госселю не надо было оглядываться. чтобы почувствовать, что его вновь сопровождает григри -гри смерти. Поди узнай, откуда тот появился или где всё это время скрывался. Однако вот он тут как тут, вцепился в новую рубашку и тихонько хихикает над госелем. Как он мог лелеять глупую надежду на то, что избавился от него? Он забыл о президенте. Забыл о своей клятве убить его, если тот не вернёт ему семью. И вот сейчас, когда здание вокзала уже маячило у него перед глазами, и от возвращения в родную пустыню и свой мир его отделяли 100 м. Судьба, похоже, решила посмеяться над его благими намерениями. Григри -гри смерти сыграл с ним трагическую шутку, и человек, который был началом и концом всех его зол и несчастий, оказался на его пути. Иншааллах. Если такова его воля, И он должен выполнить своё обещание и убить его. Он его убьёт. Потому что он, Гасель Саях, даже будучи благородным и махагом благословенного народа Кельтальгимус, ничего не может поделать против воли небес. Если уж они так распорядились, что именно сегодня, в этот час Его враг снова оказался между ним и жизнью, которую он выбрал, то это наверняка потому, что Всевышний решил, враг должен быть повержен, а он, Гасель Шаях, орудие избранное для его уничтожения. Инша Аллах. Проехали два мотоциклиста с включёнными сиренами. И почти тот, чьиые живыши по проспекту, люди начали кричать и аплодировать. Отрешившись от всего вокруг, думая только о своей миссии, Торек сунул руку в кожаную сумку и нащупал рукоятку револьвера. Новые мотоциклисты, на этот раз целая колонна, появились на повороте. В 10 метрах от них очень медленно ехала большая чёрная закрытая машина. Почти полностью заслонявшая другую открытую на заднем сиденье, которой какой-то человек поднял руки в знак приветствия. Полицейские сдерживали вопящую и рукоплещущую толпу, а из окон домов женщины и дети бросали цветы и конфетти. Он с силой сжал оружие и стал ждать. Несколько раз пробили вокзальные часы словно настойчиво приглашая его всё забыть, но их отзвуки потонули в вое сирен, криках и аплодисментах. Торек почувствовал желание заплакать. У него затуманило глаза. Он вслух проклял Григорий смерти и полицейский, который стоял перед ним, Раскинув руки в новь, взглянул на него, удивлённый услышанной фразой, смысла которой он не понял. Взвод мотоциклистов проехал мимо, заглушив всё грохотом своих машин, затем появился большой чёрный автомобиль, и в этот момент Гасель отшвырнул в сторону большую кожаную сумку, резко оттолкнул полицейского и прыгнул вперёд. оказавшись одним махом в 3 метрах от открытой машины с взведённым и готовым выстрелить револьвером человек, который отвечал на приветственные крики поднятыми руками, почти в то же мгновение увидел тоарега. На его лице появилось выражение страха, и он выставил ладони вперёд, растопырив пальцы, чтобы защититься, издавая при этом крик ужаса. Гасель выстрелил три раза, понял, что вторая пуля попала президенту в сердце, взглянул ему в лицо, чтобы убедиться в том, что он его убил. И от изумления застыл, словно громом поражённый. Раздалась автоматная очередь, и Гасель шайях и махак Больше известный по прозвищу Охотник, замертво упал на взнич с замешательством, написанным на его лице. Автомобиль резко ускорил ход, завыли сирены, расчищая дорогу к ближайшему госпиталю в отчаянной попытке спасти жизнь президента Абдулла Эль-Кибира в знаменательный день его триумфального возвращения к власти. Вы прослушали книгу Альберто Васкиса Фигероа Туарек, воин пустыни, записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.